глава 3 влюбить или влюбиться что лучше погрузиться в яркие эмоции самим или влюбить в себя понравившегося человека на самом деле оптимальный вариант взаимные чувства но варианты есть всегда возможно вам очень понравился человек и вы хотите заинтересовать его привлечь к себе а может быть устали от эмоционального вакуума и жаждете погрузиться в волны любви и тот и другой пути имеет полное право на существование правильный выбор наше все прежде чем прыгать в омут любви по собственному желанию было бы неплохо определиться с объектом чувств ведь влюбиться мы можем в кого угодно только как же найти того самого или ту самую партнера на всю жизнь или для легкого и яркого романа оказывается в том что касается любви делает выбор наш собственный мозг Например, американские исследователи выяснили, что за переход от легкой симпатии к дальнейшим отношениям отвечают две зоны коры мозга. Начинается все в так называемой парапоясной коре. Благодаря ей мы испытываем симпатию или отторжение к человеку. Параллельно мы оцениваем личность возможного партнера. Но как же выбрать нужного человека? Научитесь доверять внутреннему чувству. Наш ум сознательная часть нашего Я склонен к обману и самообману. Так называемый объективный выбор основан на сложившихся в обществе и в вашем личном мозгу стереотипах другого, кого вы хотите видеть рядом. Но процесс интеллектуального выбора обычно не затрагивает подсознание, а именно от него зависит наша способность к эмоциональной реакции. Соответственно, мы получаем ситуацию, вроде и человек хороший, чего-то не хватает ориентируйтесь на чувства особенно важны ощущения привлекающие нас к одним людям и отталкивающие от прочих прежде всего это безопасность если вам спокойно и легко с человеком вы можете позволить себе не играть роли выбор верный смущение дискомфорт чувство опасности пересмотрите свой выбор имейте в виду, если несколько человек не прошли проверку на безопасность Возможно, у вас внутренние психологические проблемы. Как с ними работать, мы поговорим в дальнейшем. Итак, вы встретили безопасного партнера. Что вы испытываете рядом с ним? Хорошо, если радость и душевный подъем, спокойствие и умиротворенность. Приятные чувства – прекрасный знак. Нравится ли вам запах человека? Комфортны ли физические контакты с ним? Здесь мы задействуем как раз подсознательный канал восприятия. Ритм его речи, движений. Насколько этот человек похож на вас? Удобно ли вам рядом с ним? Если вам рядом с человеком чаще неприятно или никак, скорее всего стоит поискать другого партнера. Влюблен по собственному желанию. Итак, вы нашли человека, рядом с которым вам хорошо и комфортно. Только вот хочется испытать яркое чувство влюбленности, этого драйва, а его и в помине нет можно, конечно, поискать кого-то еще, а можно и задействовать НЛП. С помощью нейролингвистического программирования вы способны изменять не только мир, но и самих себя. Найдите в своем графике 20 минут свободного времени. Устройтесь поудобнее, можете включить негромкую расслабляющую музыку. Вспомните, как вы обычно влюбляетесь. Ощущения, реакции, эмоции, телесные образы, углубите это состояние, пусть оно станет максимально сильным. Теперь представьте человека, в которого хотите влюбиться. причем вытащите из этого образа мешающие вам недостатки. Пусть они обретут форму червяка, кляксы или таракана, например. вы стоите рядом партнер, вы и его или ее недостатки. Посмотрите на это трио со стороны, Мысленно отдалитесь до такой степени, чтобы недостатки исчезли. Теперь также вытащите достоинства и придумайте им яркий, привлекательный образ. Увеличьте эту картинку мысленно. Погрузитесь в это состояние на несколько минут. Проделывайте это упражнение хотя бы раз в неделю, и вы ощутите, как в вашей душе возникает приятнейшее чувство влюбленности. Будем самыми обаятельными. Влюбиться самим это замечательно, но большинству из нас значительно интереснее привлечь тот или иной объект к себе. Что уж поделаешь, практически все люди в чем-то эгоисты и стремятся к удовлетворению собственных капризов и прихотей. Нейролингвистическое программирование поможет вам соблазнить кого угодно. В НЛП для этих целей мы задействуем тембр голоса, слова. Обстановку контакта. Итак, как же очень легко и просто зацепить любого. Продумайте комфортную обстановку места встречи. Постарайтесь учесть вкусы объекта. Вам будет проще, если вы поймете, каков тип восприятия у вашего партнера. Визуалу будут приятны яркие и привлекательные детали интерьера, аудиалу включите нейтральную музыку, кинестетика, окружите мягкими вещами и ненавязчивыми приятными ароматами. В процессе разговора попробуйте воспроизвести три любопытных хода. Первый. Говорите о своих промахах, убеждайте его в своей вине, в чем бы то ни было. Второй. Превратите свои достоинства в недостатки. Например, вы очень обязательны. Расскажите о том, что часто выполняете работу раньше всех и вас раздражает, что окружающие не способны до такой степени придерживаться плана после чего похвалите собеседника за его недостатки, будто это достоинство. Молчаливому можно сказать, вы очень серьезны и вдумчивы, меня так восхищает это качество. И, наконец, третье. Наблюдайте за собеседником и отзеркаливайте его. Старайтесь повторять его жесты, мимику, позу. Разумеется, проделывать это следует максимально аккуратно, иначе вы просто превратитесь в карикатуру. Осторожно подстроитесь под темп дыхания партнера и ритм его голоса. Как только контакт будет установлен, спросите его о прошлой любви. Пусть расскажет, чем хорошим запомнились отношения. И проецируйте все положительные качества бывшего на себя. Он или она оценили бы, как вы привлекательны сегодня. Если контакт не прерывается, потихоньку начинайте вести собеседника за собой. Смените позу партнер последовал за вами можете осторожно переходить к легкому физическому контакту внимательно отслеживайте реакции отстраненность или стеснение собьют вам всю игру еще несколько интересных техник могут вам помочь в боях на любовном фронте В психологии существует правило трех да если ваш собеседник трижды с вами согласился подсознательно он начинает вам больше доверять и на следующий вопрос Скорее всего, ответит также согласием. Якорение очень действенно в межличностных отношениях. Начав беседу с партнером, воздействуйте на его подсознание, и он будет воспринимать вас как замечательного человека. Зацепите его приятные воспоминания, спросите о счастливом событии или удачном происшествии. Слушайте внимательно, и вы свой. Подстройка, основополагающий прием НЛП. Меняйте маски вас или вашу симпатию привлекает конкретный деятель медиа или персонаж фильма научитесь становиться им копируйте отдельные жесты интонации и прочие ценные качества разумеется действовать в таком русле нужно осторожно предварительно потренировавшись перед зеркалом иначе вместо романтического впечатления вы можете произвести комическое